Это, на первый взгляд, ничего не значащая черта адъютанского характера заставляла Эмира быть особенно к нему внимательным. В широком и узком смысле этого слова, где-то в глубине души Дост Мухаммед верил, что когда-нибудь адъютан сам придет к нему и расскажет все, что его тяготило. А в том, что Искандера, особенно в последнее время, тяготило что-то, Эмир был уверен. Все то время, пока Искандер был рядом, Эмир старался понять его. а поняв сделать вывод, всесторонне подтвержденный фактами. — Ты подобен гонщий, — сказал дост Мухаммед дютанту. Гоняешь меня до тех пор, пока не добьешься своего. — Свое это ваше, повелитель. — Моё? — переспросил Эмир и быстро глянул в адъютанта в огромные глаза. В докладе говорилось о том, чем был занят русский посланник в течение трех последних дней. — Кто велел следить за ним, — удивился Эмир. Кто, кроме меня, мог отдать такой приказ? — Он гость. А плох тот хозяин, который смотрит, сколько кусков мяса положил в рот приезжий. Тут не о мясе речь, ваше величество. Он гость. Так сиди в своем доме, пей шербет и радуйся жизни. А русский с утра до ночи ходит по базарам, улицам и площадям, говорит о разном. — О чем говорит? — О всяком, — повторил Искандер. — Вспомни, о чем. Можешь вспомнить? Он говорил, что в мире есть два льва. Это Россия и ваша страна. И что Россия — это лев, а Афганистан — львенок малый. И что лев львенка всегда защищать должен. Дост Мухаммад прошелся по кабинету, потом стал перед адъютантом и толкнул его пальцем в грудь. Сядь. Искандер Хан сел. Кто сказал тебе об этих словах русского? аль -Джабар. Где он слыхал их? В лавке. Кажется, в лавке. В какой лавке? Искандер замешкался, ну, прикрикнул на мир. Кажется, в лавке гульмаманда, оружейника. Так, задумчиво протянул Эмир и снова неторопливо заходил по кабинету. Ходил долго, минуты три, потом остановился перед адъютантом и спросил шепотом Ты зачем врешь мне, Искандер? Адъютант стал желтеть. Когда он волновался, лицо его не бледнело, а делалось серо-желтым. Я не вру, повелитель. «Ты врешь мне», — повторил Эмир. «Только не понимаю, зачем?» Подошел вплотную к Искандеру и, взяв его за кушак, приблизил к своей груди. «Зачем?» «Ответь мне». «Я не вру, повелитель!» «И ответь мне еще, Искандер, почему ты не дал аудиенции русскому, когда тот пришел к тебе в приемный в первый раз? И почему ты не пропустил его ко мне позавчера? Ответь мне». Адъютант смотрел в лицо Эмиру и молчал. Гульмаман поднял голову и тотчас же опустил. Отложив в сторону, маленький молоток поднялся. Перед ним стоял эмир Дост-Мухаммед, переодетый в костюм воина. Чуть позади, заслоняя своей могучей квадратной спиной почти всю дверь, врос в пол телохранитель эмира Мюрид Браги Мали. Гульмаман пошел навстречу гостю, поздоровался с ним. Веселый ум оружейника подсказал ему верное решение. Коль скоро эмир пришел к нему не в пышных одеждах, не с многочисленной свитой, а всего-навсего простым воином, то и обращаться с ним следует учтиво и почтительно, лишь постольку, поскольку он гость. Обменявшись с Эмиром рукопожатием, Гульмамант предложил ему садиться. Когда Дост Мухаммед опустился на раскладной стульчик, стоявший около полировальных каменных кругов, присел и Гульмамант. — Устраивайся и ты, — предложил он Ибрагиму Али. Мюрид отрицательно покачал головой и усмехнулся уголками губ. — Здесь могут быть те, кто жаждет увидеть нас с тобой, — сказал Эмир. А сейчас я должен видеть тебя, потому что мне надо поговорить с тобой, Гюль. И пусть наша беседа после окончания ее сотрется в пыль, которая улетает в небо во время твоей работы за полировальными камнями. Твоя наблюдательность, воин, радует глаз мастера. Дост Мухаммед рассмеялся, открыв ровные, нетронутые табачной копотью зубы, пошутил, ты хитер, как рудаки, быть тебе визиром. А я уже визир. Отчего так? от того, что в моей мастерской бывают гости из разных стран. Ты глядишь в будущее, словно в воду большого отстойного хауза. Будущее имеет разную меру. Наша мера — мера минут, и плох тот кот, который слишком долго ловит мышь. Я вижу здесь воина, его друга и оружейного мастера, — быстро ответил Гульмаман. Но я не вижу здесь ни кота, ни мыши. Да простится мне несообразительность ремесленника. Эмир рассмеялся от души. Потом поманил к себе Гульма-Манда пальцем и спросил, русский плохой? Хороший визир с плохим чужестранцем долго игру не играет.